Глава 20 Нара. Первые две лекции прошли спокойно, даже продуктивно. В какой-то момент мне удалось нащупать контакт с курсантами. Особенно в конце, когда завязалась небольшая дискуссия о правомерности вторжения ИАР в Джагонскую колонию 80 лет назад. Курсы разделился на два лагеря. Одни выступали за Иар, проводили аргументы, пытались опираться на межгалактическое законодательство того времени – Другие пытались опираться на законодательство стороны агрессора, моральные и экономические факторы. И, кажется, курсанты расстроились, когда время занятий подошло к концу. Сложности начались на третьей группе. Всю лекцию курсанты усердно делали вид, что слушает мой рассказ о праксах. Некоторые даже имитировали запись в конспект, но ничего смысленного в этих взглядах я не видела. С тем же успехом я могла бы включить видеоряд и заниматься своими делами, даже домой сбегать, все равно ничего не запомнят. Возникло острое желание выдать им проверочной работы по сегодняшней теме, но проблема заключалась в том, что это ничего не изменит, на следующем занятии они будут тупо пялиться в стену. Я замолчала, никто не шелохнулся. Десять курсантов из пятнадцати продолжили что-то набирать в падах. Со своего места я видела только текстовую программу для быстрых конспектов, но прочитать написанное не могла. Чем заняты, курсант рад. С первого раза меня не услышали. Только после второго окрика парень поднял глаза и попытался понять, где находится. Еще через секунду он вспомнил об уставе и поднялся на ноги под напряженным взглядом сокурсников. Лишаться командных баллов группа не могла себе позволить. «Слушаю. Я спрашиваю, что вы с таким интересом изучаете, курсант?» «Пишу конспект о писарках». Чтобы убедить меня в правдивости своих слов, он ударил себя в грудь. «И что же вы интересного узнали о писарках из моей лекции?» Подошла к своему столу и оперлась о столешницу. Курсанты напряглись еще сильнее. Кто-то даже обреченно закрыл лицо ладонями. Рад не знал, что ответить. «Курсант Жеман тоже что-то хочет сказать о писарках?» Долговязый Циан нахмурил брови и поднялся. Его белоснежная кожа покрылась тонкими трещинами, выдавая настроение хозяина. «Никак нет». «Правильно. Потому что загадочных писарок в известных мне вселенных не существует. Может, вы поделитесь с нами информацией, курсант Маранга? Я вижу, у вас идентичный конспект с курсантом Радом. И у вас Сиям». «Это про операцию. Бинандарский позор». Наконец-то признался Рад. Вы об этом не знаете. Мы приносим свои извинения. Бенодарский позор, значит? Ухмыльнулась я. Садитесь, курсанты. Все сели и дружно погасили пады. Теперь понятно, кто из вас метит на позицию штурмовика. Вернулась за свой стол. И что вы думаете о спасении заложников в столице Бенодара? Курсант Фанс, не вставайте. Фанс с опаской посмотрел на старшего группы, потом на меня. Видимо, решал, что сказать. Я его не торопила. То, что курсанты называли «бенодарским позором», в Бриме называлось «бенодарский инцидент». В официальной программе, конечно, мы ничего подобного не должны были изучать, но на то он и Брим, чтобы отходить от официальной программы, поэтому с «бенодарским инцидентом» я была знакома настолько близко, насколько это было возможно, и сейчас была благодарна профессору Мирьям за эту лекцию. Фанс между тем молчал, а я перевела взгляд на Рада. «Может, вы? Не вставайте!» Рад тоже задумался. Ненадолго. Эта операция стала самым страшным позором штурмовых отрядов Альянса. Вы так думаете? Все так думают. Ужил курсант Сиям и тут же замолчал. Продолжайте свою мысль, курсант. Двадцать пять из 30 заложников мертвы. Этого достаточно. Ну что ж, раз эта тема вам интересна больше истории праксов, ее и обсудим. Курсант Маранга, передайте ваш файл на общий экран. Нарайтс не стал сопротивляться. На экране появились водные данные по операции. Место происшествия, предполагаемое количество заложников, террористов, схемы кварталов. И задание в конце – провести операцию с минимальным количеством жертв. Кажется, кто-то получил доступ к закрытым тестам. Курсанты опустили глаза в пол. Видимо, тут они работали сообща. Ну, кто начнет? Первым откликнулся курсант Рад. Амина. Подтверждение на создание индивидуальной комиссии еще не пришло. Программа показывала, что ее заявление уже доставлено командуру Бруку и майору Грингу, но метки одобрения еще не было. Амина знала, что она появится. Такие прошения всегда одобрялись и не имели обратной силы, но все равно нервничала. Снова пила черный кофе и проверяла программу. Статус ее заявления никак не хотел меняться. К обеду лейтенант уже совсем извелась, отключила все гаджеты и подошла к зеркалу и задумалась. Только сейчас она увидела, как сильно изменилась за этот год. Губы побледнели, под глазами появились синяки от регулярного недосыпа. Зато фигура подтянулась. Спасибо бесконечным тренировкам и физическим тестам. Хоть какая-то от них была польза. Девушка вздохнула, набросила на плечи тяжелый калат и снова задумалась. Сейчас слова Ваниты уже не казались такими глупыми. Возможно, венерянка была права, и нужно искать другой подход к грингу и пользоваться тем, чем наградила природа. Она еще раз придирчиво осмотрела сунувшееся лицо и открыла файл с заявками на короткие увольнительные. Айол. Дом Афи. Сарым Фаро был последним, кого достопочтенная Афи сегодня хотел бы видеть у себя в гостях после новости о том, что на рельс бежала на Эйбран. Сам Афи таким поступком девушки был недоволен – но планировал спустить ситуацию, дождаться окончания годового контракта и уже после него вернуть дочь домой. Фаро этот сценарий не устраивал. Чем сложнее становилось заполучить наложницу, тем сильнее он ее хотел. Вот ответ от командования Эйбрана. Накануне Фи составил прошение на имя командура Брука о возвращении его дочери на Айол. Причину указал уважительный на его взгляд. Договор о свадьбе на Риэль и Фаро а также медицинские файлы о состоянии здоровья девушки. Чтобы убедить командора с такими физическими параметрами находиться на военной службе, Айоли не могла. В ответ отец Нарель получил длинное письмо о том, что отдельным указом в соответствии с межгалактическими соглашениями Нарель Афи была освобождена от своих гражданских обязанностей перед домом и достопочтенным Саремом Фаро на период службы. Тот, кто составлял документ, добавил в текст письма сноски на соответствующие пункты законов и соглашений, а еще приложил документы, подписанные самой Нориэль, о том, что с последствиями своего вступления в должность преподавателя она не только знакома, но и согласна со всеми пунктами». Справки о состоянии здоровья женщины тоже были отвергнуты, как неактуальные. Более того, достопочтенному Афи напомнили, что за подделку медицинских документов он может быть наказан внушительным штрафом. «Что говорит Нериэль? Как объясняет свой поступок?» – спросил Фаро, когда закончил читать. «Ничего, она не отвечает на звонки». Афи поморщился и потянулся к бокалу с вином. Ему было неприятно признавать, что не может никак повлиять на поведение собственной дочери. «Её нужно вернуть. Это невозможно, пока Нориэль находится на Эйброне. Или если с ней что-нибудь не случится», – задумчиво произнес Фаро. «Военная планета», – напомнил Афи. «Всех можно купить», – фыркнул Фаро. Даже о военных.